Глава 18. Сэлден был вне себя от возмущения. Я никогда не был под арестом никогда в жизни. Пару месяцев назад на меня напали восемь бандитов. Тогда мне помог сын справиться с ними, но когда шла драка, хоть один офицер службы безопасности появился, хоть кто-нибудь из прохожих остановился, чтобы выручить меня? Нет. На сей раз я был лучше подготовлен к нападению и ударил человека, который собирался напасть на меня. Появился на этот раз офицер. А как же? И тут же нацепил на меня наручники. На этот раз были и зеваки, которые с любопытством глазели, как уводят старика, обвиняемого в хулиганстве. Послушайте, в каком мире мы живем. живём. Новкер, адвокат Сэлдона, вздохнул и сказал: в преступном мире. Но ты не волнуйся. Ничего страшного с тобой не произойдет. Я устрою так, что тебя выпустят под залог, а потом ты предстанешь перед судом, и самое большее, что тебя ожидает это несколько грубых слов. Твой возраст, и репутация. Забудь о моей репутации, сердито рявкнул Салдун. Я психоисторик, а это сейчас самое грубое слово, самое страшное ругательство. Они будут страшно рады засадить меня за решетку!» Не засадят, покачал головой Новкер. Конечно, охотники найдутся, но я постараюсь, чтобы они не попали в число присяжных. Послушайте, обратилась к адвокату Ванда. Неужели нельзя вообще это дело до суда не доводить? Дедушка, старый человек, может быть, можно обратиться к судье с просьбой такого рода? Адвокат обернулся и изумленно посмотрел на нее. Ни в коем случае. Это чистое безумие. Судьи, одуревшие от власти люди, они с большей охотой засадят человека в тюрьму, чем согласятся выслушать его. С судьями никто не связывается. Думаю, нам придется», — сказала Ванда. Послушай, Ванда, перебил ее Селден. Давай лучше послушаемся Сива. Произнося эти слова, он почувствовал, как у него противно засосало под ложечкой. Ванда толкнула его. "Ну ладно", пробормотал Салден. "Если ты так настаиваешь, не будет она настаивать", заупрямился адвокат. "Я не позволю. Мой дедушка ваш клиент", заявила Ванда. "Если он хочет, чтобы вы сделали то-то и то-то, вы должны сделать так, как он хочет". Я могу отказаться защищать его. Ради бога, вы свободны, отрезала Ванда. Мы сами обратимся к судье. Нофкер немного подумал и сказал: "Ну вот и отличненько. Давайте, если вы такие упрямые. Я был адвокатом Гэри много лет и теперь его не брошу, но предупреждаю вас обоих, шансы получить обвинительный приговор очень велики". И мне придется трудиться в поте лица, чтобы этого не случилось. Я не боюсь, заявила Ванда. Селден прикусил губу. Адвокат повернулся к нему. А ты-то что скажешь, Гэри? Ты что, и вправду хочешь, чтобы твоя внучка подлила масло в огонь? Селден ненадолго задумался и к полному изумлению старика адвоката кивнул. Да. Да, хочу.